Глава 5. Жизнь Полины устаканилась. Прошло более полугода с момента развода. В квартире Поля сделала косметический ремонт, не оставив ни одной вещи бывшего мужа. Может, у нее действительно такой жесткий характер, как считает Снежка, но Полина не сожалела о разводе. Как раньше она любила Алексея и не видела его недостатков, так сейчас она к нему стала абсолютно равнодушна. Отрезала, Это был теперь чужой для нее человек. В настоящее время она чувствовала себя свободным человеком, который никому ничем не обязан и которому не надо ни под кого подстраиваться. Родители приезжали к ней после развода один раз. Отец одобрил ремонт, деловой настрой Полины и остался всем доволен. «Все будет хорошо, дочка», — пообещал ей. «Я с небесной канцелярией договорился». Мать тоже успокоилась и уже реже напрягала упоминанием развода, Тетки Любы и Снежки. Особенно после известия о посторонней беременности последней. все таки в небольших городках скрыть что-либо довольно сложно, даже если ты там не живёшь. Полине иногда казалось, что ее соседи в родном городе знают они больше, чем нынешние в большом доме. Сама тетка Люба тоже перестала надоедать старшей сестре и хвалиться своей дочерью. Нечем оказалось хвалиться-то. Зато некоторое напряжение в жизнь начал вносить бывший муж. Он начал довольно часто попадаться Полине на глаза в самых неожиданных местах. На улице недалеко от дома, в магазине у дома, в торговом центре. Вроде бы случайно, даже не делал попытку заговорить. Но живет-то Алексей совсем в другом районе. Тут ни о какой случайности речи не идет. Во всех этих случаях Полина, если замечала ранее, пыталась избежать прямого столкновения. Сворачивала, уходила в сторону. А если не получалось, бросала короткое «здравствуй» и все. Она не понимала этих попыток Алексея напомнить о себе. Всё выяснили, документы на руки оба получили. Развод! Зачем теперь эти пляски с бубнами? Сам же говорил, что не любит и не любил никогда. Полина запомнила эти слова. А сегодня день вообще начался с доставки. Утром, когда Поля собиралась на работу, раздался звонок домофона и ее известили. Доставка. Цветы для госпожи Мальковой. Пришлось открыть, расписаться и получить любимые герберы. Пафосная открытка сразу рассказала, от кого такое внимание. С нежными воспоминаниями и трепетной надеждой. Алексей. И Поля стукнула себя по лбу. Блин, 1 марта. «У нас годовщина. Четыре года». «Было бы», — добавила она через паузу. Алексей напомнил, как специально. А Полина забыла, вычеркнула бывшего мужа из жизни и забыла их общие даты. Может, она и правда жестокая злючка, как обозвала ее однажды Снежана. На работу Полина пришла с испорченным настроением и сразу получила дополнительную проблему. «Полина Сергеевна!» — дозвонилась до нее секретарша Колязина. «Срочно к главному! Вы вместе сегодня едете в областную больницу на конференцию по новинкам УЗИ-диагностики». «Но!» — у Ринаты Игоревны сын приболел, а больше некому. Сразу зарубили ее возражения. «Ладно», — вздохнула Полина, — «иду». Областная больница была центром повышения квалификации и переподготовки медицинских кадров. Здесь были кафедры многих профессоров медунивера. других специалистов высшего уровня. Посещать такие лекции, семинары и обмены опытом было даже престижно. Сузи Полина была знакома и даже могла что-то диагностировать в случае острой необходимости, но ее темой были в основном лечение детских болезней. Однако Полина ко всему относилась серьезно и поэтому настроилась на работу, а не праздное время В общем, к десяти утра они с Колязином вошли в холл лекционного зала больницы, где проходили всякого рода конференции и семинары. Колязин сразу ушел по делам, а Полина стала ждать начала. Мельком окинув присутствующих, еще раз убедилась, что близко здесь никого не знает. Но вдруг взгляд зацепился за знакомое лицо, машинально пробежал дальше и вернулся. Арсений Стасов сами прошептали губы. Бывший однокосник стоял в полоборота и о чем-то живо разговаривал с Мишиным, зав челюстной лицевой хирургией больницы. Полина застыла, не отводя глаз от Стасова. Он изменился. Сильно. Был обыкновенный раздолбай по поведению, правда умник по учебе. А сейчас в нем чувствовалась мужская сила, спокойная уверенность, такая даже заматерелость. Кажется, и разворот плеч увеличился. и ноги уже не прыгают, а прочно стоят на месте, придавая своему хозяину монументальности. В раз вспомнились годы учебы, их вечное соперничество и его неожиданное на выпускном. «Малькова, выходи за меня!» «Надо же!» «Изменился в лучшую сторону, и бороды нет!» Поля почему-то не принимала эту моду парней на бороды. Она заметила, что рядом со Стасовым стоит высокая стройная блондинка, И, к сожалению, не пустоголовая Барби, а очень даже умная дама. Эту блондинку Полина прекрасно знала. Известный врач-косметолог, дочь министра здравоохранения области. Молодая женщина держала Стасова под руку и всячески демонстрировала окружающим, что они – пара. «Что ж», – подумала Поля, – «в принципе, что-то такое и можно было предполагать. Вряд ли бы Стасов выбрал себе простую девушку». Она уже хотела пойти в зал и подождать Колязина там, заодно заняв им места. Но Арсений в этот момент резко обернулся, наверное, почувствовав ее взгляд. Он увидел ее сразу. Брови из спокойного состояния через мгновение узнавания прыгнули вверх радостными домиками. Губы расплылись в улыбке. Арсений не стал кричать через холл. просто зашагал ей навстречу, рассекая народ плечом и кивая по пути, приветствуя направо и налево. Полина растерялась. Они не были близки его универе, а после него вообще не виделись. И такая реакция Арсения была неожиданна. Как реагировать? Тем более, что за ним, как привязанной, тянулась эта Маргарита. Полина была с ней знакома поверхностно, и от этого было еще более неудобно. А Арсений уже почти рядом. Рядом! «Полинка! Полинка Малькова! Как я рад тебя видеть!» «Здравствуй, Арсений!» — хрипло каркнула Поля. «Я тоже рада!» Однако поговорить им не удалось. Объявили начало конференции, и все устремились в зал. К Арсению подошел сам главврач областной Ершов и настойчиво потянул его в сторону президиума. Арсений едва успел кивнуть Полине «Созвонимся!» и исчез в дверях. Его спутница Полину и вовсе не заметила. Вернее, сделала вид, что не заметила. «Как созвонимся?» — хмыкнула Поля и тоже вошла в зал, заняв место подальше от подиума. Она приготовилась слушать и записывать на диктофон, если будет что-то интересное. Кстати, блондинки в президиуме не было. Зато она обнаружилась в первом ряду рядом с важными гостями. Полина и сама не понимала, что ее так задело, почему взволновала встреча со Стасовым через пять лет, и, главное, какого черта ее так задело присутствие рядом с Арсением этой блондинки. Давно Полину так не бесил конкретный человек. Все закономерно, буркнула она себе под нос и оглянулась в поисках шефа. Но Колязина не было в зале, видимо, продолжал решать свой вопрос. Первый доклад был не особо интересным. и Полина, пользуясь случаем, нагло изучала Стасова. Тот чувствовал себя абсолютно свободно и естественно, о чем то активно переговаривался с Ершовым и не обращал внимания на зал. А Полина терялась в догадках. Она слышала, что Стасов все же уехал в Африку, и его долго не было в России. Когда он вернулся и где сейчас работает, Полина не знала. Невольно она вернулась памятью на пять лет назад, Поля даже сама себе не хотела признаваться, как сильно ей нравился этот парень. Но она не была наивной дурочкой и понимала, что их орбиты никогда не пересекутся. Понимала, что разбитое сердце не восстановишь. Поэтому успешно делала вид, что Стасов ей совсем не интересен. И общается она с ним исключительно по делу. Ближе к выпускному прошел слух, что Арсений скоро женится. И Полина постаралась совсем выкинуть мысли о Стасове из головы. А он взял и пригласил ее на танец. А потом и замуж позвал. Значит, никакой жены у него не было. Но Полина все равно восприняла эту выходку как насмешку и даже обиделась. А потом, слава богу, время у универа закончилось. Все разъехались. В этом году, кстати, был первый вечер встречи. Пять лет. Полина на него не ходила. Так как как раз была занята разводом. Новой работой и отслеживать новости об однокурсниках было некогда. И вот Арсений вернулся в город. Не в Москву, не в Питер, а домой. И Полина об этом ничего не знает. Где он? Что он? И кем ему приходится эта дочка министра? Если бы здесь сейчас была ее приятельница, медсестра Марина, которая сидела раньше с ней на приеме, то там мгновенно узнала бы кучу информацию о них, только зайдя в соцсети. У Полины же не было аккаунтов ни в одной известной сети. Но не нравилось ей выкладывать на всеобщее обозрение свою личную жизнь. Позвонить Маринке? Пусть порыщет. Тихо спросила саму себя и потянулась за смартфоном, чтобы набить СМСку. Но за кафедрой сменился докладчик, и Полина подняла голову. Эту женщину за диагностическим отделением об больницы Полина знала и уважала. Та начала рассказывать о новых аппаратах и их возможностях, и Полина включила диктофон, чтобы передать информацию Ренате. Она не обратила внимания, что состав президиума поредел. Например, оттуда исчез Стасов и вздрогнула от неожиданности, когда услышала за спиной голос: Поль, давай выйдем, поговорить, охота. Она порывисто обернулась. Арсений, хитро улыбаясь, сидел прямо за ней и открыто строил глазки. Он сумел пробраться по соседнему ряду на свободное место за ее спиной и, не заморачиваясь приличиями, приглашал ее выйти. Едва услышав его голос, Полина вспыхнула до корней волос. «Неудобно как? Лучше действительно выйти, чтобы не усугублять ситуацию». Судорожно кивнув головой, она встала и, постоянно извиняясь, пробралась к выходу. Стасов каким-то образом сумел опередить ее и уже ожидал у дверей. Вот жук! Едва они вышли, как Стасов подхватил ее за талию и закружил по фойе. Как же я рад тебе, Полинка! «Прекрати, Арсений, поставь меня сейчас же. Неудобно. Да ну, оскалился Стасов, усаживая ее на диванчик у стены. Рассказывай, Поль, я знаю, что ты замужем. Вышла через год после универа. Как живете? Дети? Откуда ты знаешь? Удивилась Полина. Я вернулся полгода назад. На вечер встречи не успел. Спросила тебе у нашей старосты Симоновой. Она и рассказала. «Ну, это старые сведения», — сдержанно ответила Поля. «Я теперь в разводе. Как раз в то время и разводилась. Детей нет. А ты как? Женился или есть невеста? Я не женат. Невесты тоже нет». «А разве Зотова?» «Нет, Зотова мне никто». «Что это сегодня все собираются меня связать с этой дамой?» — возмутился Арсений. «Может, потому что вы держитесь вместе?» Невольно съязвила Поля. Она не могла себя понять. Не было у нее в характере язвить, насмехаться и булить. Но вид Зотовой рядом со Стасовым буквально бесил. Так ведь и прав у нее на возмущение не было. Со Стасовым они пять лет не виделись. Не были парой никогда. И вообще между ними ничего не было, кроме той его дикой фразы «Выходи за меня». Но сейчас Поля вела себя, как ревнивая супружница, и ничего не могла с собой поделать. «Полька, ты ревнуешь!» – рассмеялся на это Арсений и щелкнул ее по носу. «Зря! Зотова – это деловой проект моего папаши». «Милый, вот ты где!» Деловой проект подплыл к ним очень вовремя. «Я переговорила с Ершовым, нас берут под крыло, и мы сможем арендовать у них аппаратуру». Полину девушка демонстративно не замечала. «Познакомьтесь!» Арсений встал и представил их. «Полина Малькова, моя однокурсница. Маргарита Зотова, моя невеста», опередила его девушка. Полина, удивленная таким поворотом, перевела взгляд на Арсения, и ей даже стало смешно. Арсений был в шоке. Девушка, между тем, держала себя уверенно, с опломбом, а расточая улыбки знакомым и журналистам, которым разрешили, наконец, сделать несколько снимков. Арсений же застыл каменным изваянием, но от шока уже отошел и теперь буравил грозным взглядом Маргариту. «Невеста!» — свистящим полушепотом выдохнул он. «С каких пор?» «Ты так и не удосужился прочесть приложение к договору наших родителей!» — сукоризной произнесла девушка. Там всё ясно изложено, и всего на одной странице. Какого чёрта? Каких родителей? Это был договор с министерством. причем здесь родители? Правильно, с министерством, как маленькому подтвердила Маргарита. Но так уж вышло, что министр – мой отец, а глава клиники домашний доктор – твой отец. И приложение к договору как раз об этом, о нашей будущей семье. Пец, не выдержал Арсений. «И мне никто ни о чем ни слова. Только невеста!» Он язвительно посмотрел на Маргариту, обрадовала своим статусом. «Извини, Поль, я очень хотел с тобой поговорить, но теперь надо в первую очередь разобраться с этим бредом. Ничему не верь, Поль, у меня нет невесты. Я только полгода как вернулся из Африки. Я, правда, искал тебя, но узнал, что ты замужем и не стал лезть, но сейчас...» «Ай, черт! Прости, Поль! Сначала надо все же разобраться с этим договором. Я не могу обманывать тебя. Я позвоню, Поль!» Арсений повернулся к невесте, крепко ухватил ее за руку и почти поволок к выходу. «Арсюша, куда ты меня тащишь? Отпусти!» «Выяснять отношения!» Зло ощерился Арсений, и это было последнее, что услышала Полина. Она как-то не слишком серьезно восприняла эту сцену. «У Арсения невеста, а он не знает. Ха-ха. Она сама вообще уже замужем побывала, и ничего». На этой мысли Полина запнулась. И правда. Раньше, вспоминая мужа, она испытывала горечь и обиду. А сейчас ничего. Неужели отболела? Или тут появление Арсения повлияло? Откуда-то внезапно появился Колязин. «Все записала Полина?» «Да, Константин Егорович. Вот и молодец». «Пойдем, я тебя с замминистра Агеевой познакомлю. Она будет курировать ремонт нашего педиатрического отделения, так что тебе напрямую с ней придется контактировать. Она, кстати, сама хотела с тобой познакомиться». «Утвердили!» – обрадовалась Полина. «Утвердили предварительную смету», – приземлил ее Колязин. «Сейчас мы с министром все обсудили, поэтому меня не было на конференции, но денежки пойдут только со следующего квартала». Так что особо губу не раскатывай. Мы не одни у министра, таких желающих откусить от бюджетного пирога навалом. Вот даже Стасов в какой-то совместный проект вписался. Но ну, тут ему, похоже, дочка министра помогла. Говорят, она за сына Стасова замуж собралась. Как тут будущему родственнику не поможешь? Добродушно рассмеялся Колязин, не зная, какой грубой наждачкой проходится сейчас по оголенным поленным нервам. «Нет, не удастся Арсению открутиться от этого брака», – подумала она. Не выказывая своего отношения к этим новостям, Полина бодро зашагала за Колязиным знакомиться с замминистра. Агеева Любовь Ивановна, женщина примерно 50 лет, в строгом деловом костюме ожидала их в кабинете главврача. Она, не скрываясь, оглядела Полину с головы до ног, осталась довольна и произнесла без церемоний сразу на «ты». «Я тебя такое представляла, девочка, по рассказу Константина. В общем, так, составь докладную на мое имя и изложи в ней все свои хотелки для отделения. Не обещаю, что выполним все, но по возможности оснастим на уровне. Да не тяни долго, максимум через неделю докладная должна быть у меня». «Понятно, Любовь Ивановна, сделаю», – четко ответила Полина. «Можешь идти». «А ты, Константин, останься. Сейчас начнем обсуждать район для выезда комплексной бригады». Дальше Полина уже не слышала, закрыв дверь. Постояла, решая, куда направиться, и вышла из больницы. Сюда они с Колязином приехали на служебной машине. Но она, ясно, будет ждать глав врача. Значит, Полине придется добираться общественным транспортом, потому что ее машина осталась на парковке больницы. Здание больницы стояло немного в низине относительно магистрали и было отделено от нее красивым густым сквером. К остановке надо было подниматься по широкой лестнице. Вот возле нее Полина и увидела Арсения, Маргариту и министра, которые о чем-то напряженно разговаривали. «Уламывают», — оценила Поля ситуацию и повернула в другую сторону, чтобы не проходить мимо. Придется ему исполнить сыновий долг и жениться на нелюбимой женщине. То, что Маргарита не нравится Арсению, было видно невооруженным глазом. Тем более Арсений не скрывал этого. Но даже Полина понимала, насколько серьезна ситуация. Ведь здесь наверняка замешаны огромные деньги. И тут уже не до личных желаний, симпатий или антипатий. Что-то заставило Полину обернуться, когда она уже поднялась наверх. Арсений смотрел ей вслед, и стоящая рядом Маргарита тоже.